Это было учение праньяна. Она изучала пратьяхара — искусство внутреннего самосозерцания, дхарана — искусство сосредоточения, дхьяна — искусство созерцания. Часто она сравнивала свои записи с записями других учеников. Вместе с нею занимались один англичанин, молодой и очень способный индус, и две индуски. С течением времени она узнала все виды учения йоги, хата, раджа, карма, джнанай и бхапти. Она узнала, что брахма — сущность и есть высшее проявление Бога. Оно не может быть неопределено, не выражено. В Упанишадах сказано, что брахма — это все сущее, а также познание и блаженство. Но и это еще не все. Нельзя говорить о брахме как о чем-то, что существует. Брахма есть само существование. Брахма — это не мудрость и не радость. Брахма — это абсолютное познание, абсолютное блаженство. Нельзя разделить на части бесконечное и заключить его в понятие конечного. Вся Вселенная полна Мною, Моим вечным Я, недоступным для человеческих чувств. И хотя меня нет ни в одном живом существе, все они существуют во мне. Это не значит, что они существуют во мне физически. В том-то и заключается моя сокровенная тайна. Пытайтесь разгадать ее. Я поддерживаю жизнь во всех живых существах, я порождаю их, но моя связь с ними неуловима. Однако если человек будет поклоняться мне и будет размышлять обо мне ничем не отвлекаясь и посвятил мне все свои помыслы и каждую минуту своего времени, я дам ему все, в чем он нуждается, и сохраню его достояние. Даже те, кто поклоняются другим божествам и с верой в сердце приносят им жертвы, на самом деле поклоняются мне, хотя идут ко мне ложным путем. Ибо я единственный, кто возликует от этих жертв. Я единственное божество, которое их принимает. И все же эти люди обречены вернуться к своим земным заботам и страстям, ибо они не признают Меня в Моей подлинной сущности. Кто приносит жертвы разным божествам, тот и придет к этим божествам. Кто поклоняется предкам, тот придет к своим предкам. Кто поклоняется силами и духам природы, тот придет к ним» так и мои приверженцы придут ко мне. Гуру однажды сказал Бернис, самый воздух, которым мы дышим, каждым своим дуновением как бы говорит, это божество. И вся вселенная с мириадами солнца и лун возглашает устами тех, кто способен говорить, это божество. И Бернис припомнились последние строки, Чудесные стихи Эмили Бронте, которая когда-то была ее любимой писательницей. «Душе моей неведом страх, ничто и всеземные бури. Мой щит — молитва на устах и Бог, витающий в лазури. О, всемогущий, ты в груди, твоей волей сердце бьется. Я не прошу тебя, приди, ты здесь, и вечно радость льется». Бесплодны помыслы людей, Развеет их дыханье тлена, Так в океане средь зыбей Бесследно исчезает пена. Благоговейная хвала Тебе, Чья мощь непостижима, Бессмертие Твоего скала От века непоколебима. Струит, как свет, Твою любовь Тысячелетий вереница, Все рушит, созидая вновь, Твоя незримая десница. И пусть планеты, звезд, раи В пучине сгинут бесконечной, Живут создания Твои в Тебе Всевышней Жизнью вечной. И смерти нет, и не умрет Ни малый атом, ни комета, Где Ты всё дышит, всё живет В лучах божественного света. В другой раз гуру спросил, скажи, найдется ли такой человек, который не был бы тобой? Ты душа вселенной. Если кто-то подойдет к твоей двери, выйди ему навстречу.